Глава 19 Командная работа. В коттедже было тихо. Еще бы, последние деньки для всех выдались невероятно сложными. Спали все, лишь я, по старой привычке, встав раньше времени, отправил Евгению досыпать, а сам занялся приготовлением пищи. Все же нас пятеро, и имеющимися запасами сухарей не отделаться. Дрова обнаружились на веранде, местные наготовили их из забора, окружавшего дом. Имелась самодельная буржуйка, собранная из железного бака и чугунных канализационных труб. Свои запасы не стал трогать, у местных нашлись и крупы, и солонина, и даже кое-что из специй. Так что проснулись дамы от аромата, бессовестно проникавшего сквозь двери на второй этаж. Услышав наверху топот ног и голоса, я улыбнулся и начал накрывать на стол. Всё так же, как было раньше на земле до того случая. Скрипнув зубами, попытался отогнать видение прошлого. И это внезапно получилось. Впервые. От произошедшего я даже растерялся, замерев на одном месте с алюминиевым чайником в руках. В таком виде меня и застала Зоя, п е р в ы й спустившаяся вниз. «М -м, «Как аппетит-то пахнет!» произнесла лучница, у которой и сейчас в руках было любимое оружие. «Иди предупреди всех, что я сейчас поднимусь. Тамара сама не спустится по этой лестнице». «За неё не переживай, мы поможем! Лучше скажи, что с пленным делать!» Девушка кивнула в сторону Антихриста, спящего на матрасе у стены. Гордый, отказался принимать пищу, хоть я и предложил. «Нормально с ним всё. Час назад я его в туалет выводил, так что не беспокойтесь. Станем выходить, я ему верёвку подрежу. Минут через сорок сам освободится». Вышел наружу, осмотрелся. Тишина, никто не подкрадывается к коттеджу. Обошел одинокое здание и склонился к роднику, чтобы набрать в чайник свежей воды. Вода выбегала прямо из-под фундамента и уходила в песок через пару метров. Кто же придумал весь этот безумный мир? Есть вода, но нет растительности. Есть оазисы, но в них нельзя надолго задерживаться. Крик, раздавшийся из дома, заставил меня метнуться к выбитому оконному проему и вместе с чайником заскочить внутрь. Ещё не увидев всей картины, понял, что произошло. Лежащий с вязанным антихрист каким-то образом сумел выпутаться и сейчас стоял, обхватив одной рукой Женю ь за шею, а второй с ножом тыча в направлении лестницы. Я, не задумываясь, швырнул в голову заключённого то, что было в руках. Короткий полёт и алюминиевая ёмкость с тремя литрами воды внутри врезалась в лицо противника. Удар получился столь сильным, что антихрист, выпустив из рук нож, Завалился на спину. Евгения, которую враг успел схватить, вырвалась из ослабевшей хватки и теперь бледная стояла посреди комнаты, испуганно глядя на меня. «Чего глаза вытаращила?» — рявкнул я, приводя девушку в чувство. о о ну живо взяла чайник и принесла воды!» «Ты его убил!» — раздался голос Дарьи с лестницы. «Впрочем, так даже лучше!» «Сука, такой завтрак испортил!» — проворчал я неслышно себе под нос и, повернувшись к напарнице, замер. Дарья и Зоя держали под руку Тамару, помогая ей спуститься. Невольно улыбнувшись, спросил. Проснулись подруги боевые. «Садитесь за стол, а я пока уберусь тут, а то намусорили, понимаешь». Подхватив обнаженное тело Антихриста за руки, я выволок его на веранду и бросил кучу трупов. Мерзкое зрелище для простого обывателя, но не для заключенного красной зоны. «Вот, набрала!» — произнесла Женя, вернувшись с чайником. Девчонка выглядела столь виноватой, что я для себя простил ее. Вот только она не должна об этом знать. Поставишь чайник на п е ч и садись есть вместе с другими. Меня не ждите, это приказ. Вернусь через пару минут, нужно осмотреться. Вышел наружу неспешно обошел вокруг дома. Ни тварей, ни заключенных в зоне видимости не наблюдалось. И все же меня что-то сильно тревожило. Нужно было уходить отсюда. Петр, что-то мне неспокойно. Из выбитого окна первого этажа выглянула Дарья. Я попросила девочек собираться. Еду переложила в котелки, позже поедим. Ты не подумаешь, что мне захотелось покомандовать, просто у меня класс такой, я с н о в и д я щ а е И первое умение — чувство опасности. «С какой стороны угроза чувствуешь?» — спросил я про себя, обрадовавшись, что моя чуйка — это не паранойя. «Оттуда» — напарница высунулась по пояс из окна и указала рукой в правую сторону. «Молодец, ты приняла правильное решение». Но на будущее старайся сразу, как почувствуешь что-то нехорошее, сообщать мне. Скажи девчонкам, через пять минут выходим. Коттедж покинули в большой спешке, даже не стали менять воду во фляжках и бутылках на свежую. Упаковали рюкзаки и сумки, оружие в руки и п р о ч и из оазиса. Успели. Тамара, сидевшая у меня на плечах, периодически посматривала по сторонам и через пятнадцать минут хода попросила остановиться. Вскинула свою винтовку, несколько секунд рассматривала в прицел к о т т е д ж и его окрестности, а затем быстро отвела оружие и выругалась. «К а з и с у целое стадо твари приближается, с полсотни, не меньше». «Реинкарнация», на — понял я. «Останься мы там, и всех бы затянуло в другое, менее гостеприимное место». «После реинкарнации всегда есть чем поживиться», — обрадовалась Евгения. «Может, подождем, а затем вернемся?» «Привал», — принял я решение. Учитывая, что до оазиса больше километра, твари вряд ли увидят неподвижную цель. Да и бежать незачем, все равно нашей целью является уничтожение тварей, а их вон сколько пришло. «Босс, а какие у нас вообще планы?» Поинтересовалась Зоя, сбрасывая со спины трофейный рюкзачок и доставая из него пластиковую банку, открыв мелкая принюхалась, после чего довольно улыбнулась. «Вкусно пахнет!» Планы у нас следующие. «Сейчас каждый из нас сообщит, сколько вам не хватает единиц кармы, чтобы значение достигло пяти сотен. Начнем с тебя, Евгения». «Сто шестьдесят три», — отозвалась самая младшая в группе. «А что?» «Держи», — я мысленной командой выделил ей требуемое количество. «Теперь ты, Дарья. Через пару минут у моих подопечных была необходимая для перехода карма. Оставалось лишь сформировать ядро». «Итак, кому сколько не хватает осколков душ, чтобы сформировать ядро?» Почему-то ожидал, что требуется много. Все же дамы, а двое почти дети. Поэтому был сильно удивлен, когда услышал результаты. Тамаре требовалось набрать всего лишь 400 осколков. Евгении вообще полторы сотни, Дарьи 600, а Зоя 680. С целостностью души у девчонок также было все в относительном порядке. У всех больше 65. «А теперь, дамы, рассказывайте, кто какими боевыми способностями обладает, а потом я устрою ревизию нашему вооружению». Все оказалось печально. У Дарьи первая сфера отвечала за живучесть, как и у меня, а вторая была заточена на п р е д ч у в с т в и е опасности. Зоя, набегавшаяся по темному чистилищу в виде одержимой, вообще не получила второй сферы, а то, что и м е л о с ь в бою, было м а л о п р и г о д н о У Евгении только вторая сфера была полезной, Но опять же, атакующих способностей не имелось. Чистым боевиком была лишь Тамара. Вот кому и обе сферы, и класс достались на заглядение. Оружие. Дарье удалось привязать вторым оружием ружье, каждые восемь часов формирующее один пулевой патрон. А з о и сохранила лук, к сожалению, не в о с с о з д а ю щ и й стрелы. У Тамары винтовка. А вот Евгения удивила. У девчонки из привязанного оружия была пара изогнутых кинжалов. После возрождения она показала, что умеет ими пользоваться. И вроде бы неподходящее оружие, если бы не одно «но». Каждый кинжал создавал ауру боли радиусом в 3 метра. Заключенный или тварь, попадая в зону действия, начинал корчиться в судорогах, совершенно забывая обо всем на свете. Был еще один плюс в этой ауре. На дружественные цели она не действовала. Итак, подвел я итог. У нас есть 4 стрелы к луку, 17 патронов к винтовке и 4 к ружью. Предлагаю дождаться реинкарнации, а затем пошуметь, чтобы привлечь всех тварей. Постараемся убить максимальное количество. Если повезет, останемся живы, если нет, возродимся уже в новом оазисе. Осмотримся и двинемся туда, где я встретил Тамару, там точно наберем недостающие осколки. Наблюдать со стороны, как происходит реинкарнация, да еще в светлое время, никому не приходилось. А посмотреть было на что. Сначала задрожала земля. Мелко так, словно где-то поблизости едет гусеничная техника. Затем мы почувствовали мощный толчок, коттедж начал стремительно оседать под землю. До ушей донесся грохот, крики и рев испуганных тварей, которые ошибочно примчались на зов неведомого кукловода. — Ты смотри, что творится! — воскликнула Зоя, когда на месте провалившегося оазиса образовалась высокая стена, состоящая из серого марева. Точно такая же, как в Зоне Воскрешения. Стояла эта стена недолго, секунд пять. А потом начала развеиваться, открывая нашим взором обновленный оазис. с г р ё б а н а я магия!» — выругалась Тамара, сидевшая на моих плечах. «Это что за хреновина?» «Это называется повезло!» — ответил я, разглядывая настоящий маяк. «Никуда нам идти не нужно. Здесь останемся, пока не доберем осколки. Дарья, стреляй в воздух!» «Бах!» Прозвучал о ружейный выстрел, став сигналом для разбегающихся в разные стороны тварей. «Тамара, стоишь у этого засохшего дерева и стреляешь так, чтобы твари не умирали сразу. Нужно с каждой получить как можно больше осколков. Зоя, Дарья, вы ждете, когда зверье приблизится и бейте наверняка. Евгения, прикрываешь всех своей аурой, если кто-то из тварей прорвется. В случае опасности для Тамары п е р е м е щ а е т е с ь к ней. Ну, а я выдвинусь чуть вперед и влево». «Да покричите, что ли, а то на нас половина зверей не обратила внимания». Лучше бы промолчал. Зоя с Женей завизжали так громко, что я на несколько секунд оглох. Зато твари, даже те, что бежали в противоположную от нас сторону, тут же сменили направление. Сосчитать всех не было никакой возможности, но три десятка точно будет. Первой работать начала снайперша. Каждый выстрел в цель, каждое попадание — серьезное ранение. з в е р я это были в основном псы и ящеры, продолжали двигаться в нашем направлении, но уже с гораздо меньшей скоростью. Увы, патроны имеют свойство заканчиваться». Тамара расстреляла одну обойму, перезарядилась и за минуту добила последние патроны. «Пустая!» — крикнула одноногая, закончив стрельбу. «Все, пришло мое время». «Приготовиться!» — рявкнул я и шагнул вперед, готовясь встретить крупного зверя, похожего на варана. Метра три в длину. «Такого только биты, причем с усилением!» «Хрясь!» Удар пришелся в вытянутую морду. Кости черепа не выдержали, хрустяя, сминаясь, и ящер зарылся рылом в розовый песок. «Готов!» Осколки костей вошли в крохотный мозг животного. «Кто следующий?» «Ага, вот она, адская гончая, уже выбрала меня своей целью!» Тварь взвыла, и на ее зов тут же среагировала еще одна псина, резко сменив направление. В этот раз я отпрыгнул в сторону, лишь концом бит ы коснулся п е р в ы й г о н ч и й активировав парализацию. Этого хватило, чтобы набравшая скорость тварь кубарем покатилась по песку. Шею, может, и не свернула, но вряд ли встанет такой же резвой, какой была пару секунд назад. Вторую зверюгу встретил ударом сверху вниз, вложив в него всю массу своего тела. В последний момент пёс попытался уклониться, и бита попала не в голову, как я рассчитывал, а в правое плечо. Этого хватило, чтобы сломать какую-то кость, И свалить псину с ног. Дальше я уже не успевал встретить набегающего горилоида направленным ударом, поэтому использовал еще одну способность оружия, пожалев, что зацепит лишь одну тварь. Волна ужаса, разошедшаяся от меня в разные стороны, подействовала на огромную обезьяну гораздо сильнее, чем я рассчитывал. Примат заорал дуриной, сделал еще пару шагов и завалился мордой вперед. Похоже, у зверя не выдержало сердце. Бахнул о ружейный выстрел, затем второй. И ещё пара обезьян, передвигающихся на всех четырёх лапах, закрутились волчками, взвыв дурниной. Неужели э т а Дарья так метко стреляет? Потом, всё потом, сейчас некогда отвлекаться. Свистнула стрела, но в кого она попала, я не увидел. Похоже, твари начали атаковать с фланга. Бросив биту под ноги, дёрнул из ножен метательный нож и швырнул его в очередного пса. Зверь увернулся от первого броска. Но вторым я его все же достал, причем качественно. Лезвие вошло в грудь на всю длину. «Вот и все», — произнесла позади Тамара. «Даша, спасибо, что дала ружье». «Ты лучше стреляешь», — ответила напарница. «Петр, как будем подранков добивать?» «По одной твари, окружаем толпой, каждый наносит удар», — ответил я и неожиданно для себя улыбнулся. Переживал, что кого-нибудь убьют, а когда смогли отбить разношерстную стаю, нервное напряжение спало. С раненым з в е р ь ё м пришлось повозиться некоторые сбились по две три особи одного вида, другие пытались удрать но в итоге мы прикончили всех 29 тварей и каждая дала от 30 до 60 осколков. Когда прикончили последнего ящера у меня до да его остальных перед глазами появился текст. понимая, что это важно я попросил всех быстро ознакомиться с содержимым, а подробнее изучать уже под з а щ и т о й толстых стен маяка. У меня было краткое перечисление, С открытием одной из способностей второй сферы. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты в составе своей группы уничтожил большое количество т в а р е й ч а с т и л и щ а Текущая карма. п о л о ж и т е л ь н о Значение. 589. Текущая целостность души. 91%. Умеренные повреждения. Открыта вторая способность второй, легендарной сферы души-жнец. Дар смерти. Описание. Позволяет п р и к о с н о в е н и е м убить любого разумного, при этом убитый после воскрешения не теряет целостность души. Награничение. о Активация не чаще одного раза в 12 часов. Текущая стадия развития второй, легендарной сферы д у ш и ж н е ц 1. Боль. 2. Дар смерти. 3. Прогресс. 890 из 10 тысяч. Разблокированных осколков душ. Доступ откроется в лабиринте отражений. 995. Развитие класса «Защитник». 2. Доступ закрыт. Стоимость открытия умения – 300 единиц ВД. Доступно единиц ВД – 930. Для того, чтобы покинуть чистилище, посетите привратника лабиринта отражений. Заключенный номер – 19842302. Своими действиями ты улучшил профессию. Мастер на все руки. Уровень серебро. Изменение дара. Создание одушевленного предмета не выше легендарного потенциала. Ограничение. Не чаще одного раза в месяц. Доступно одно создание предмета. Ну что, все ознакомились с оповещениями? Обратился я к окружившим меня дамам. У них, похоже, текста было в разы меньше, так как все ожидали только меня. Хорошо. Тогда ответьте, кто уже может перебраться в лабиринт отражений? — Кроме меня все, — ответила Дарья. — Не хватило д в а единиц. — Недостающие осколки доберём быстро. Достаточно будет прикончить одну тварь. — Да, кто-то желает прямо сейчас покинуть чистилище. — Подождём, — ответила за всех Женя. — Нам ещё оазис обследовать, и меня слово «лабиринт» пугает. — Отлично, тогда выдвигаемся. — Дарья молодец, с ружьём хорошо придумала. Я посмотрел в глаза напарницы и уловил в них нечто такое, что раньше не видел. Нет, видел, но в глазах совсем другой женщины. Всколыхнулась память, ломая ледяную корку забвения. Всплыли старые воспоминания, которые я загнал в самые темные уголки разума. Мозг уже приготовился к волне невыносимой ментальной боли. Сердце пропустило один удар, другой. А потом я внезапно понял, что боль стала другой. Не то, что выжигает разум, покрывая воспоминания пеплом. Нет. Теперь с ней можно жить, не возводя барьеры боли. А еще я с новой силой ощутил, что действительно нужен кому-то. Нужен по-настоящему. у п ё т р ты в порядке?» — голос Тамары привел меня в чувство. «Поднимай меня, иначе мы до оазиса часа два идти будем».